Глава 21 первая. Всё-таки я опять возвращаюсь домой. После всего произошедшего в моей душе распустились цветочки, а тучки скрылись глубоко и надолго. Я решаю принять ванну. У меня есть парень. Боже, так это неожиданно, даже для самой себя. Но эти ощущения мне нравятся. Ванна, наполненная ароматной пеной, манит своей теплотой. Я сбрасываю себя одежду, чувствуя, как напряжение от пережитого тает с каждым вздохом. Вода обволакивает меня, как нежное одеяло, и я погружаюсь в блаженство. Мысли о нём, о моём дровосеке, кружатся в голове, словно бабочки в солнечный день. Неожиданно, да, но в этом есть что-то прекрасное. Как будто в моей жизни открылась новая глава, полная надежды и любви вспоминая его улыбку, его глаза, и тепло разливается по телу. Он такой сильный, заботливый и в то же время нежный. С ним я чувствую себя защищённой, как будто за спиной стоит крепкая стена. Такого, например, с Матвеем никогда не было. Его я всегда ассоциировала с братом, которому нужно помочь адаптироваться в этой жизни и поддержать. Ванна остывает, но я не хочу выходить. Хочу просто сидеть здесь, в тишине, и думать о Лёшеньке, о том, как он принёс в неё яркие краски и радость. Но всё-таки выйти приходится, потому что отвезти бабушке вкусняшек необходимо. Поэтому вылезаю, вытираю и надеваю лёгкий халат. Иду на кухню и достаю из холодильника продукты. Ставлю на плиту вариться рис». Пока мешаю фарш для тефтелей и добавляю все необходимое. Чищу картофель и ставлю также вариться. Как только рис варился, смешиваю с фаршем и леплю тефтельки. Обжариваю на сковородке и после складываю в глубокую форму для запекания. Заливаю подливкой и ставлю в духовку. Теперь можно и самой собраться. Волосы уже почти сухие, поэтому просто завязываю высокий хвост и слегка мажу блеском по губам. Не хочу краситься. У меня отпуск, и дровосеку я нравлюсь такой, естественный. Надеваю короткие шорты и топик. Слышу, как мой телефон начинает разрываться от звонка. Интересно, кому там приспичило позвонить? Лиза. Глубоко вздыхаю. О да, из-за нее все еще царапает меня изнутри но всё же отвечает звонок. «Да, привет». «Ну, привет, Но привет подруга С явной обидой в голосе говорит она. «И когда ты мне хотела рассказать про свои отношения с деревенщиной?» Она недовольна, только истинная причина кроется не в том, что я с ним встречаюсь, а в том, что первая его отхватила. Потому как он её бросил, было понятно, кто ему нравится, и это не Лиза. «Во-первых, не деревенщина, Лис. А во-вторых, тебе ещё бабуля сказала о том, что он мой. Так и зачем к нему ластилась тогда?» «Да я не думала, что ты на такого позаришься. Матвей по тебе слюни пускает с первого курса. Я вообще думала, что вы скоро поженитесь и детей стругать начнёте». Претензиона говорит мне и напрягает ещё сильнее. «Лис, прекращай. Следи за своими отношениями и Марком поговори». Он... «Люсь, прекращай!» «И следи за своими отношениями!» «Лучше бы я поехала на море, а не к тебе!» «Весь отпуск испортила!» Она сбрасывает вызов. Я не понимаю, откуда в ней столько злости. Раньше между нами никогда не пробегала кошка, а сейчас словно стая черных пушистиков пронеслась. «Ты готова?» В дом заходит дровосек, и я вздрагиваю. Почти, осталось совсем чуть-чуть. Подхожу к нему и обхватываю его шею, сразу притягиваю к себе. От него пахнет гелем для душа, я не сдерживаюсь и сразу целую. Дровосек смеется, такой теплый и живой, как весеннее солнце. Он прижимает меня к себе, проводя рукой по моим волосам. «Я тоже готов», — шепчет он. Губы скользят по моей щеке, оставляя легкий след. «Но если прямо сейчас не выйдем, то попадем в больницу только к пяти вечера». «Это поздно», — отвечаю я, улыбаясь. «Нужно зарядиться энергией». Он фыркает, но не отстраняется. «Хорошо», — говорит он. «Только один, последний». Я целую его снова, на этот раз дольше, чувствуя, как его тело напрягается. Внутри меня всё трепещет от его уверенного поцелуя, а жадные руки будто не видят границ и гладят, и сжимают, словно на мне вовсе нет одежды. Я отстраняюсь, тяжело дыша. Он прав. Если сейчас не поедем, то потом долго придётся ждать. «Сейчас в контейнер сложу всё и поедем», — говорю я, отступая назад. «Нельзя задерживаться». Быстро всё упаковываю, но чувствую, как он следит за каждым моим движением. «Ты хочешь поехать в этих микрошортах Я вижу, как он сглатывает, и кадык дёргается, а в глазах такой пожар, что потушить только одно. «Да», — подмигиваю ему, «поехали, дровосек мой». Прохожу мимо него и чувствую, как он напряжённо выдыхает. «Я ещё пощекочу тебе нервы, милый». Улыбка сама по себе появляется на лице и никак не хочет сходить.